Делится и делится. Преступление и вкусности. Юлия Евдокимова. Убийство в снежном городе. Издательство автор. 2023 год. Читает Марина Ракитина. Получив дом в наследство, подруга пригласила Сашу в маленький городок неподалёку от Москвы. Здесь словно время остановилось. Звонят колокола монастырей, блестит замёрзшая речка. Тянутся дымки из труб, монахи не варят сыр, соседка печет пироги с вареньем, мурлычет под боком кот. Еще и русалки в полынье плещутся. К урожаю говорят. Но кто-то поверил в древнюю легенду. Убей девушку, вырежи сердце, подари его мертвой царевне, и будет тебе счастье. И одну за другой находят убиенных девиц в зимнем лесу. Разве допустят такое подруги? Придётся брать дело в свои руки, тем более что от гостей итальянцев никакой пользы. Им бы хреново ухо не обжечься, да баню пережить. Преступление и вкусности по-русски будет страшно, иногда весело, но обязательно вкусно. Совпадение персонажей и событий случайно. Я бы хотела жить с вами. В маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола, и в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени. А в единственном окне снег, снег, снег. Марина Цветаева. Девушка торопливо шла по расчищенной тропинке. Надо было идти со всеми, по той дороге и выход из парка ближе, и фонарей больше. И вместе веселие. Но тогда она доберётся до дома гораздо позже, а значит, мать уже возвратится с работы и скандала не оберёшься. Пошли, ты чего? Одна пойдёшь, что ли? Уговаривали подружки. С вами пойду полгорода обходить придётся, а тут просто спуститься по лестнице и дом в двух шагах. Ну ты ненормальная. Тут светло, люди ходят, а там темень. Дело твоё, конечно, И подружки, с которыми они только что веселились в кафе на горнолыжном склоне, зашагали по расчищенной аллее к выходу из парка. Девушка постояла минуту, глядя вслед удаляющимся спинам. Девчонки хихикали и толкались, одна запустила снежком фонарь, но не попала. Подружки захохотали. Компания завернула за угол, и всё стихло. Девушка чуть не побежала в догонку, не по себе стало в окружившей тишине, но снова вспомнила о матери. Попробуй Приди позже её. Неделю орать будет. Вот сколько можно её пасти. Не маленькая уже. Что значит не выходи в темноте? Зима на улиц, с обеда темно. Вообще никуда не выходить, что ли? Да лестница осталась всего ничего, обледенела, наверное. Но она столько раз ходила здесь зимой, что не обращала внимания на лёд. Главное, крепко держаться за перила. Вдали за деревьями мигали огни горнолыжной трассы, доносилась музыка. Не понять, что играют, но вроде и ни одна она в парке. Девушка повернула вместе с дорожкой. Теперь пройти по аллее, а там уже и лестница. Надо же, какие-то идиоты, такие же как подружки, разбили лампочки в фонарях. Ладно, два шага осталось. Краем глаза она заметила движение среди деревьев, как будто тени сдвинулись. Остановилась. Нет, показалось. Прибавила шагу, стараясь не оглядываться, но снова почудилось движение. Заскрипел снег, в этот раз девушка не стала останавливаться, побежала, подгоняемая страхом. Вязаная шапочка слетела с головы, зацепившись за ветку, но с перепугу она не почувствовала холода. Аллея закончилась, дальше вела узкая, протоптанная в снегу тропинка, пришлось сбавить шаг. Осталось чуть-чуть, только бы не упасть на лестнице. Снег заскрипел ближе, она обернулась и увидела на тропинке темную фигуру. Наверное, кто-то из пацанов решил подшутить. Кому ещё бродить тут в темноте? Ну хватит, что ли? Не смешно. Она остановилась и обернулась, заслоняя глаза от яркого луча фонарика, ударившего в лицо. Что ты делаешь? Ты дурак, да? Так и ослепить можно. Фигура подошла почти вплотную, фонарик погас, и девушка испуганно отшатнулась. Нет, не пацаны. Это кто-то незнакомый. Человек схватил её одной рукой за воротник куртки, другой взмахнул И острая боль пронзила горло. Всё случилось так быстро, что она не успела даже вскрикнуть, проваливаясь в темноту.